Что вымени тебе, мой ум? Оно умрёт, как шум печальной волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мёртвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нём? Забытые давно в волнениях новых и мятежных Твоей душе не да остановы воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине произнеси его тоскуе. Скажи, есть память обо мне? Есть в мире сердце, где живу я?